Возвращение задунайских казаков в Россию немногочисленные запорожцы, проживавшие в турецких владениях, вне всякого сомнения, знали о тех вольностях, которые получили их собратья в России. Длительное пребывание под властью турок не могло не вызвать возмущения значительной части казачества. Особенно оно усиливалось тогда, когда турецкие власти беззастенчиво использовали их для подавления выступлений единоверцев. Как подданные Османской империи, запорожские казаки были вынуждены участвовать в самых разнообразных военных кампаниях. Например, после начала в Греции национально-освободительного восстания турки мобилизовали и запорожцев. В 1822 году отряд из 500 казаков участвовал в подавлении выступлений на острове Хиос. В 1827 году на сторону восставших греков встали Россия, Англия и Франция. Это поставило перед запорожцами тяжелую моральную проблему. К тому времени казаки уже были сыты по горло турецким владычеством. Многие открыто выступали за возвращение в Россию. Перед атаманом Осипом Гладким встал вопрос о дальнейшей судьбе запорожцев. В мае 1828 года весь Кош собрался на общий сход. Было принято единогласное решение идти на родину. Собрав вещи, казаки быстро покинули Буджак. Более тысячи человек разместились на 42 больших и 50 малых лодках. На них двинулись вниз по Дунаю, а затем вдоль побережья Черного моря. Впереди импровизированные эскадры двигалась лодка кошевого атамана, отделанная красным сукном и восточными коврами с 12 гребцами. На ней располагались казна. Два бунчука и запорожское знамя в киликийском рукаве они встретили русскую эскадру. Через несколько дней Осип Гладкий предстал перед императором Николаем I. Атаманы запорожцы просили императора простить им прежнее прегрешение и взять в русское подданство. Николай I милостиво согласился. дав обещание выделить им земли на Кавказе. Однако прежде казакам предстояло искупить свою измену. Как опытных проводников, их попросили указать место, где русская армия может переправиться через Дунай. Гладкий лично указал такие места и с небольшим отрядом казаков провел разведку указанных мест. Запорожцы лично участвовали в переправе русских войск под огнем турецкой артиллерии. За храбрость император произвел наиболее отличившихся в георгиевские кавалеры. В 1829 году, после окончания войны, гладкий произведенный в полковнике, ездил на Кавказ для определения земель для поселения казаков. Однако быстро убедился, что эти земли им не подходят. он подал прошение выделить им земли на берегу Азовского моря в районе Берданска. Николай I удовлетворил эту просьбу, произведя гладкого в генералы и назначив его наказным атаманом Запорожского войска, переименованного в Азовское. После начала Кавказских войн азовцы все же были переселены на Кавказ, войдя в состав Кубанского казачьего войска. но сохранив при этом свои прежние традиции. Последний атаман запорожского войска Осип Гладкий тихо скончался в 1867 году от холеры. Таким образом, к началу XIX века окончательно ушли в историю славные времена морских походов казаков. Впоследствии они покроют себя неувядаемой славой на полях сражений всех войн в которых участвовала Россия. Но уже никогда ни донские, ни запорожские казаки не выходили в море как самостоятельная сила. Последним очагом, где сохранились традиции морских казачьих походов за зипунами, оказалось Каспийское море. Российское государство, активно прорубавшее в XVIII веке, так сказать, окно в Европу, не очень заботилась о безопасности своих каспийских рубежей, что без сомнения было на руку так называемым воровским людям.